Очередной наш подкаст э по тактике медиков, тактическая медицина, и в данном случае рассматриваем тему э тактика медика на поле боя. Соответственно, нужно понимать следующее. Ключевыми моментами в обеспечении эффективности медицинской службы подразделения являются первый координация усилий, то есть хорошее отношение с медниками других подразделений и концентрация медицинских сил в на направлении главного удара, в том числе за счёт личных контактов, то есть когда где-то большие потери, медслужбы других подразделений приходят вам на помощь, либо вы приходите на помощь другим подразделениям, если надо. Второе мобильность. Я уже много раз говорил про необходимость обеспечения транспортными средствами, и теперь нужно сказать два слова о необходимости подбора водителей. У меня так и написано: вывочка и решимость водительских кадров. Многие ошибочно думают, что на скорую можно сажать самого трусливого водителя, типа того, что скорая же в тылу. Это очень большое заблуждение. Э, как раз скорой нужно ехать туда, где потери В тот самый момент, когда потери наибольшие, то есть, хмм, когда риск самый большой. Соответственно, если водитель достаточно решительный, он всегда найдёт, что подкрутить в машине, чтобы машина не поехала. Водитель должен быть решительный и толковый до самоотверженности на скорой. От него зависит жизнь и здоровье бойцов. Следующий момент — горизонтальные и вертикальные связи. Ну тут все просто. Нужны толковые взаимодействия с другими подразделениями, с нижестоящими подразделениями выше, чтобы оказывали помощь во всех смыслах. И отдельно скажу, здесь у нас нет, а так вообще в отдельной методичке по горно-пустынному климату есть раздел двадцать способы в добыче медикаментов. Вот. очень важный раздел, и там сказано, что без взаимодействия с бойцами ничего сделать в плане добычи медикаментов не получится. Далее крайне важным моментом является тесная лактевая связь с пехотными подразделениями. Постоянный контакт как с их командирами, так и с бойцами, прежде всего с разведкой, со штурмовиками. Почему так подробно я эту тему разжёвываю? А, м-м, секунду. И так. О чём идёт речь? Предположим, вот разберём на примере, наступала наша бригада, брала город Углигорск. На окраине города развернули медицинский пункт бригады и при медпункте организовал типа нештатный штаб. такой. То есть пара человек либо с хорошим боевым опытом, либо с природными способностями входит в него. Э есть подро... распечатки подробные карты города, и как только доставляют раненого, не отпускаем сопровождающих его лиц, пока они на карте не покажут расположение своего подразделения, безопасные пути к нему. Пока не запишут наши телефоны, мы не запишем их телефоны. В итоге, в дальнейшем, если в подразделении есть какие-то потери, то это подразделение непосредственно связывается с нами напрямую и сообщает об остановку, просит помощи. Понимаете, дело в том, что есть ли ждать, пока оно свяжется через все ступени с начальством бригады, командованием бригады, пока командование бригады примет решение, пока вам скомандуют. На всех этапах передачи информации 10 раз перепутывают. В итоге всё будет неправильно сделано, ещё вы никуда можете поехать легко. А в этом случае вы уже представляете маршрут, вы представляете себе, с кем созваниваетесь. В общем, информацией владеете. И второй важный момент, заранее договариваемся, они высылают на встречу нам связного на шестёрке, на велосипеде, мотоцикле без разницы. Он приезжает на какую-то условную точку, куда мы подъезжаем на броне, садиться на броню и дальше показывают нам маршрут. Это важно делать, чтобы не заехать на минное поле, не попасть под птур вражеский и так далее. Вот, соответственно, что я имел в виду, когда говорил, что нужен лактивой тесный контакт с пехотой. Кам в городскую бой очень насыщенный, там не только роты взвода, там небольшие группы всё решают. В каждой группе командира не будет высокопоставленного. Соответственно, вам нужны телефоны непосредственно бойцов, которые сами противника видят глаза в глаза и сами владеют конкретной обстановкой и могут вас сориентировать по правильным действиям. Вот, в принципе, мм Что в довершение скажу, личный состав для такой работы активной в поле нужно подбирать прежде всего по качественным, а не количественным критериям. Лучше меньше людей, но лучше. Брать с собой толпу народу, которые под огнём начнут паниковать, метаться и затруднять работу категорически не надо. Лучше малая группа, но сплочённая, чётко работающая, скоординированная. Кепер важное значение, к сожалению, совершенно недооцениваем большинством участников имеет применение тактическим медикам необходимых спецсредств. Прежде всего, это устройства постановки дымзавес, например, автоматизированные на, на технике. Реритет работающих таких в реальной обстановке я не видел ни разу. И простейшие ручные дымовые гранаты. Э хорошо, если у вас есть дымовая граната, э более совершенных моделей. Ты выдёргиваешь шнурок, и она задымила, но нужно быть готовым пользоваться обычной с кресалом. И нужно учитывать, что бывают дымы сигнальные. Он даёт высокий, хорошо различимый, узенький столб дыма яркого. Это не является маскировочным дымом и вам не поможет. Применение дымов нужное, разумное. В открытом месте дым это для противника намёк, что там что-то происходит, и надо туда добавиться со всех стволов. Э-э, второй момент. Дымы горят буквально дымят полторы минуты от сил две обычные, потом прекращают. То есть нужно основные действия предугадать, чтобы за эти полторы-две минуты всё успеть. Следующий момент дымов лучше иметь несколько и в открытом месте ставить завесу пошире, чтобы рассеять огонь противника. И наконец, нужно учитывать то, что хорошо, если у вас есть дымовые шашки, знаете, большие такие в металлических контейнерах, там площадь 200 квадратных метров задымления, очень эффективная вещь. Но, к сожалению, не везде имеются, нужно уметь пользоваться. Вот, в принципе, для медика грамотная постановка дымзавесы имеет гораздо большее значение, чем умение грамотно вести стрелковый бой, стрелять вокруг куча людей, а дымы есть у мал кого. Очень важные значения имеют приборы наблюдения: днём как минимум бинокль, ночью прибор ночного видения. К сожалению, и то, и другое отличается немалой стоимостью сейчас, особенно прибор ночного видения. Но эффективность применения того и другого трудно переоценить. бинокль не надо брать огромный бинокль себе вы же инженер-корректировщик он вам будет мешать будет громоздкий вы его в итоге положите где попало и потеряете медику нужен маленький бинокль который всегда при нем в разгрузке вот вы повезли раненого в тыл подразделение переместилось возвращайтесь обратно сюда какие-то люди рядом с ними техника вот как понять из далека это свои или не очень вот нетривиальный вопрос. Именно для этих ситуаций нужен простой бинокль себе, дорогу посмотреть, спланировать маршрут продвижения, много всяких моментов. Теперь общие сведения о роли связи, топографии, фортификации в работе медика. Ну, это краткий момент, разумеется, гораздо лучше пройти более подробную подготовку по всем этим дисциплинам, да, как показывает опыт. заранее у нас на это нет времени, а потом когда началась война, то подготовку проходить уже поздно, и особенно нигде не готовят, не учат людей. Я хочу сказать, что когда сейчас пытаются критиковать, что пристали они там мало готовили, там несколько месяцев, несколько недель, то сейчас смешно нелепо. Сколько я участвовал в больших случаях, вообще ни день никто не утруждается никакой подготовкой, личного состава прежде чем на смерть людей бросить. Вот такая грустная тема, так что готовимся заранее как можем. Связь в пределах группы крайне желательно зашлеть связь портативными радиостанциями. Потому что вот вы идете по населенному пункту, шел, боец за угол, уже вообще непонятно, что с ним. Упал в колодец, застрелили его. Жив, здоров, непонятно. Для того, чтобы каждый мог оперативно сообщать об изменениях обстановки товарищам, нужны портативные радиостанции. Хорошо, если к радиостанциям есть гарнитуры, потому что носить радиостанцию рядом с головой, на плече, довольно неудобно оказалось. Самая лучшая гарнитура при работе на технике с ларингафоном. потому что у техники двигатель ревёт так, что перекричать его невозможно, и израться ничего не услыши, пока двигатель работает, ты внутри её глухой и немой фактически. Значит, но Ларингфонд стоит довольно дорого. Недавно пришел в один хороший магазин, показали мне Ларингфонд, сказали, двадцать восемь тысяч стоит. А еще к нему переходничок к радиостанции тоже порядка двадцати. Я посмотрел, да, и очень огорчился, не стал я такие деньги, естественно, тратить. Крайне желательно размещать, вот. Важно иметь радиостанции на транспорте санитарном совместимые с портативными рациями группы. Тогда ваша эффективность работы будет гораздо больше. Но это скорее редкость такие радиостанции. По выбору станций можно долго спорить, если совсем кратко. Одни самых популярных сейчас Yaesu и Baofeng. Yaesu подороже, но чуть толк получше. Так в двух словах. На служебную радиосвязь надеяться не рекомендую. Обычно она особым совершенством не отличается, чаще всего отсутствует. Причём где я не участвую, ну, часто такая беда бывает со радиостанциями с с теми служебными плохо, которые есть. Иногда бывает чуть лучше, там выдают какие-то портативные радиостанции. Есть какая-то общая связь. При этом нужно понимать, что если начинаются активные боевые действия, включаются РЭБ-ские подразделения свои и противника, глушат все частоты связи. Э и, соответственно, в этих случаях уже и сам не поговоришь. Это нужно учитывать и нужно выставлять себе частоту разрешённую хотя бы своими связистами. О мобильных телефонах с ними сейчас ведут, раньше с ними вели завуалированную борьбу, говорили, что по ним противник переингует и далее всё. А теперь ведут просто открытую борьбу, везде запрещают. Что я могу сказать? Возможно, бывают случаи, когда телефон запреинговали. Но я помню, когда брали, например, Углигорск-Лагвиново наступали, разгромленный город Углигорск пустой, и там в в одном из домов э день и ночь работает 50 плюс телефонов. Ну понятно же, что там штаб наш. За всё время ни одного снаряда не прилетело. А с другой стороны, то есть риск телефона может и есть, но он сомнительный. А без телефона связаться с командованием на крупных дальностях вообще не получится. Ну уже пропозивная радиостанция это несколько километров от силы. У меня было несколько ситуаций, когда именно по телефону связались, сообщили о действиях противника, с командованием скоординировали подход подкрепления, подкрепление встретили, обошли противника, ударили во фланг, в тыл, замечательно всё получилось. А что бы мы делали, если бы не было мобильных телефонов. телефонов. Так что при нынешнем положении дела со связью, я являюсь вынужденным приверженцем мобильного телефона. Хочу вам сказать, что мобильные телефоны, которые имеются, нужно иметь к ним запасные аккумуляторы, потому что иначе они могут сесть в самый неподходящий момент. Ну, нужно по часи проверять качество связи. Ездишь и смотри, сколько палочек. А если находишь места, где палочек много, то в критической ситуации доехал туда, связь качнул и дозвонился своим. Вот очень простой способ. Про спутниковый телефон. Некоторые рекомендуют его, но его настраивать очень проблемно, а на театре военных действий заниматься им всем лень. Громкоговоритель. как это ни покажется смешным и странным в условиях современных боевых действий, так на этом этот подкаст заканчиваем, дорогие мои. Программка говорит, вы услышите из следующего подкаста.